Забывчивы люди, не с детства ли мне, они постоянно твердили, что Бог воплощенный учил на земле, чтоб люди друг друга любили. И я их послушал, и заповедь ту храню я, как лучшую в жизни мечту, и вечно хранить ее буду. Зачем же теперь упрекают меня За то, что я верю в пришествие дня, Когда это сбудется всюду? Забывчивы люди! Не их ли урок я вынес из практики школьной, Что жизненной честности подвиг высок? К чему же с улыбкой довольной Они мне насмешливо ныне твердят? Что я непрактичен, что вреден мой взгляд, Когда благородно и смело, Как рыцарь за даму в минувшие дни, Встаю я за честные мысли свои, За правое, честное дело. Забывчивы люди, не их ли же речь, Мне, юноши кровь кипятила, Что родину надо любить. И бери Хотя бы за это могила Истерла в цветущую пору с лица Родимой твердыни ее храбреца. Зачем же считают опасной Теперь, как я вырос, Любовь к ней мою, Когда я действительно грудью стою За счастье отчизны прекрасной. Забывчивы люди Не ты ли сама Подруга моя дорогая Едва не сходила, бывала с ума Надежды мои разделяя На битву с врагами Отчизны моей А нынь, Когда я напомню о ней В плену За решеткой железной Зачем же ты никнешь на грудь головой И слышу я Вопль раздирающий твой, твой вопль обо мне, безнадежный.